«Надеюсь, вы вызвали меня не для того, чтобы только похвалить меня», — улыбнулся дронга «Иначе было бы очень обидно. Я рассчитывал на большее». «Ты знаешь об убийстве Сергея Караухина?» «Кажется, банкир видел его похороны по телевидению. Типичная мафиозная разборка, ничего существенного. Его застрелили у подъезда собственного дома», — сухо сообщил Родионов. «Ну и что?» «Слышал, какую награду предложили за его убийц?» «Не слышал и не очень хочу слышать». «Надеюсь, вы меня позвали в Москву не для того, чтобы я начал заниматься еще и такими делами?» «Что-то в лице Родионова ему не понравилось». «Не угадал», — сказал полковник. «На этот раз не угадал. Тем хуже». Все равно не собираясь вести это дело. «Объединение банкиров предложило за раскрытие этого преступления выплатить приз в миллион долларов», — тихо сообщил Родион. «Девушка принесла два кофе. Цивилизация все-таки сумела внедриться и здесь, хотя еще и не победила до конца. Кофе был неплохой, поданный к тому же фирменных чашечках». Дронго дождался, когда она отошла, и только потом сказал. «Кажется, эта сумма произвела впечатление и на вас, товарищ полковник. Вот уж никогда не думал, что подобное сумеет вас увлечь». «Ты не понял. Даже не обиделся, Родионов. Дело не во мне. Дело действительно в необычной сумме. Она меня не волнует, она меня очень интересует. Понимаешь?» «Вы считаете, что это необычное предложение?» «Понял Дронгон». «Да, кивнул Родионов. И так считаю, не только я один. Ты понимаешь, эти господа не дали бы миллион долларов за голову убийц, даже если те расстреляют половину их компании Они ищут совсем не убийц. Они ищут заказчиков этого преступления. А ради этого...» Готовы заплатить им гораздо большие деньги. Им очень важно установить, кто именно приказал ликвидировать Караухина. У них всегда можно вычислить убийцу, пробормотал все еще не совсем понимая суть дела Дронг. Доказать вину действительно трудно, а вычислить заказчиков практически очень легко. Для этого не нужно прибегать к сложному расследованию. Я практически сразу могу назвать убийцей журналистов Листьева или Холодова. Вернее, не конкретных исполнителей, а заказчиков этих преступлений. Тут вполне пригодится обычная логика. Но вот доказательств, конечно, не будет. Особенно с Листьевым. Там настолько явно все видно, что можно просто задать вопрос, кому это выгодно. И все встанет на свои места. «В данном случае все как раз не так», — терпеливо объяснил Родионов. «Поэтому и назначена такая огромная сумма за расследование. Банкиры очень хотят знать, кто именно стоял за этим убийством, и за это знание они готовы платить любую цену». «Я опять не понял, вы вызвали меня, чтобы я заработал деньги на этом деле?» Нет, конечно, разозлился Родионов, ты с годами начинаешь туго соображать. Просто им важно знать, откуда пришел удар, понимаешь? Да, им важно знать, кто начал войну против них. Миллион долларов, сказал вдруг Родионов. Ну-ка, сам дойди до всего. Давай, строй свою знаменитую логическую цепочку вслух. «Миллион долларов?» Задумчиво сказал дронган «миллион долларов». Хм. Они ищут убийц Караухина. За головы обычных бандитов такие деньги не дают. Значит, им важно знать заказчиков. Но из-за знания подобных фактов таких денег тоже не дают. Здесь нечто иное. Месть... Не похоже. Банкиры – практичные люди. Они не выбросят на подобные ненужные эмоции миллион долларов, когда за сто тысяч можно найти хорошего киллера, готового убить хоть президента.